Софья, отпусти его. Стефани добро щурится, головой качает. Ты же видишь, что пора. Вижу, кровь носом у Андрюшеньки все чаще идет. И цвет лица сделался землистый, и в руках прежней силы нет, а седины в волосах прибавилось. Отпущу. Софья, он умрет скоро, паутина уже почти сплетена. Сонюшка, я прошу тебя. Она просит, а того не ведает, как мне самой больно видеть, что мой суженый точно свечка догорает. Завтра, после венчания, говорю и сама себе верю. Как только станет князь моим мужем перед Богом, так я паутину и сниму. Мало ведь осталось, только ночку одну подождать. Ночку. Стефа достает кисет, набивает трубку и шепчет едва слышно. Отпусти, не бери грех на душу, ведьма, всё-то ей каркать.